Я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер всем, кто ждет встречи с программой «Из водоворота». Если бы когда-нибудь люди вздумали построить дом счастья то самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания, сказал один мудрый человек. И правда, друзья, не наказывают ли многие из нас самих себя, томятся долгие годы, а то и всю жизнь в тесных, душных, мрачных залах ожидания счастья, так же как Александр, участник нашей сегодняшней программы. А счастье его оказалось рядом совсем близко, и оно также близко к каждому из нас. Оно сокрыто в том, кто вдохнул в нас жизнь, в Боге. Итак, слово нашему гостю. Пожалуйста, Александр. Пять лет назад я еще был наркоман. В зависимости был семь лет, потреблял героин. У меня не было отца, нас воспитывала мать, и у нее было три сына. Я средний. Мама всю свою жизнь посвятила тому, чтобы мы стали нормальными людьми, и когда мне было 5 лет, она мне уже нанимала репетиторов по английскому языку. К сожалению, моего старшего брата, которому разница у меня 10 лет, его посадили в тюрьму. Там за хулиганство мама вместе со мной, и с младшим братом, ездила к нему на свидание, и можно сказать, в то время, когда я учился, я стал в себя потихонечку впитывать вот эту тюремную культуру. И когда мои сверстники пели «Взветьтесь кострами синей ночи», я уже знал наизусть стаганка «Все ночи полные огня». Вот романтика, она меня захлестнула, но я ещё, конечно, не понимал, что это такое. Прошло время, я понимал, что моя мама, она не может нас тянуть всех на себе. И я с 13 лет начал заниматься форсовкой на Арбате. Я иностранцам продавал всякую ерунду. Вот, но тут мне пригодился английский язык. Когда я перешёл в 4 класс, мы переехали на новую квартиру. И поскольку это была новая квартира, там уже сформировались свои компании, мне нужно было доказывать, что я не из рыхлого теста слеплен Ну, в итоге я оказался сам в такой компании Конечно, учебу я забросил Хотя мог учиться и любил Но улица меня затянула Мама не могла справиться с нами всеми тремя Но так случилось, что с самого начала Как-то я понимал, что наркомания Это плохо, что наркоманом быть нельзя И несмотря на то, что мы уже курили Что мы выпивали Наркотикам мы относились однозначно а наркоманы, я думал, что это те люди, которые как инфекция, как чума, их просто надо обливать бензином и сжигать, и всё. Потом, когда наступили времена перестройки, стали организовываться преступные группировки, тогда, естественно, я стал к ним прилепляться потихонечку. Естественно, я стал заниматься криминалом, и, конечно же, это стало приносить свои последствия. Потом я стал ходить в тренажёрный зал, качать мышцы, старался как бы быть таким более оторванным, таким парнем серьёзным, и, естественно, все мои друзья были точно такие же люди. Мое сердце было порабощено надменностью, жаждой наживы. Конечно же, мне хотелось подороже машину, побогаче квартиру, и чтобы шейник был золотой. Однажды мы встретили таджиков, которые занимались овощным бизнесом, овощи, фрукты, они это продавали, ну и они стали нам платить, мы стали брать с них дань. Мы стали удивляться, почему они люди, которые торгуют такой мелочью, ну, мы знали примерно, кто как зарабатывает и примерно знали, кто как живёт, почему у них такие деньги крутятся. И однажды мы поняли, что они торгуют наркотиками, причём очень серьёзно. Они из Таджикистана вывозили, вывозили большие партии и так далее. Ну, а нас они просто использовали. Вот, мы думали, мы их использовали, а на самом деле они нас просто использовали. Но кончилось это тем, что мы поняли, что если мы начнём над них сильно поднажимать, ну, мы понимали, что раз такое замешано, то нас просто сотрут с лица земли. Но в то же время мы понимали, что мы можем этим тоже каким-то образом воспользоваться. И мы начали придумывать, что нам наркотики нужны для того, чтобы их отправлять в тюрьмы. И когда мы стали брать это, то осталось так, что ну, что бы и не попробовать, ну и попробовали. Вот. И когда попробовал, вот на 7 лет. Конечно, моя жизнь была вся разрушена. Я был полнейшим негодяем. Вот мнение, что наркотик развращает человека, ничего подобного. Наркотик срывает с человека маску. И человек становится таким, какой он есть на самом деле. В Священном Писании есть такой текст. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, а по причине ожесточения сердца их, они предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это записано в к Ефесянам, 4 главе. И я делал вот эту всякую нечистоту с ненасытимостью. Я знал, что человек ВИЧ-инфицированный, я брал его шприц, ну, правда, вскипятивший, прокипятивший, я кололся. Я просто потрясён, и я очень счастлив, что Бог меня сохранил от ВИЧ-инфекции. Вот, хотя я, в принципе, знал, что она у меня должна быть по определению. Я доходил до такого безумия, что кололся уже просто вот на улице, публично, и все видели, что я наркоман, все знали, что я наркоман. Естественно, со мной никто не хотел связываться, потому что я всех обманывал, кидал, воровал, я проколол из дома всё, я обокрал собственную маму. Я дошёл до такого состояния, которое очень хорошо описывается в книге «Псалтырь» в 30-м псалме. Там написано так, «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне». Вот та теснота, которая объяла меня, она была ужасна. И мне было везде тесно, мне не было нигде места, мне никто не был рад, я даже дома был как не дома. Я знал, что только об одном мечтаю, чтобы я там больше никогда не был. Я был не человек, а руина просто-напросто. У меня гнили вены, потому что я всегда кололся в одни и те же места, у меня были вот такие колодцы. У меня был гипотет С, никто мне не был рад, все меня преследовали, и милиция, и старые друзья. Ну, собственно говоря, конечно же, это я достиг. Помните, как сделал блудный сын карьеру? Неплохую карьеру сделал Стал начальником свиней И вот я тоже был таким боссом свинства всякого Однажды я шел по улице, по Москве У меня была ломка, мне некуда было пойти совершенно Знаете, вот в детстве мы там с ребятами говорили так Покайся, легче станет Это просто была детская шутка Мы просто так говорили Но вот тогда, когда у меня было это отчаянное состояние, почему-то я думал, пока, если легче станет. Пока, если легче станет, я не знал, что такое покаяться вообще-то. Но мне просто хотелось, чтобы мне было легче. И вот, когда я так шел, я вдруг увидел дом такой, там леса стояли, ну, видно, какой-то реконструкция и ремонт большой делается. Но я увидел крест. И я пошел туда. Ну, ну, крест, значит, верующий. Ну, значит, может, там покаяться можно. А я прихожу туда, и меня встречает сестра. Там как раз готовилось собрание. И единственное, что меня удивило, вот эта сестра смотрела на меня, и она была мне рада. Куда бы я ни приходил, мне все были не рады, потому что во мне видели проблему уходящую. Она смотрит на меня, говорит, о, проходи, пожалуйста. И в её глазах столько любви было. Я говорю, покаяться хочу. Она говорит, ну вот сейчас пастор, сейчас придёт и покаешься. Заходит как раз пастор. Вот. Это было на Каширском шоссе, церковь Воскресенье. Этого брата зовут Юргий Скальвентис. Меня тогда потрясло. У него ждало собрание. Я сейчас понимаю, Как Бог так вложил ему в сердце? Он увидел меня, взял меня за руку и говорит, пойдём. И завёл меня в кабинет. Там собрание ждёт его, а он меня в кабинет заводит. И мы начинаем с ним беседовать. Говорю, ну вот, плохо мне, плохой я человек, покаяться хочу. Говорит, ну давай, давай покаешься, давай помолимся, давай встанем на колени. И мы встали на колени, думал, сейчас я ему накаюсь себе на срок. Ну и видно, он это понял. Говорит, подожди, давай. Вот, мы опять сели на стулья и... Он просто стал мне рассказывать об Иисусе Христе. Я тогда ничего не понял вообще. Но тогда я сказал, Господи, если ты есть, помоги мне. Такая радость была в сердце. Тогда мне так хорошо стало. И я, когда ехал домой, обычно я всегда таксистов ловил, всегда их обманывал, всегда кидал. Но тут я в троллейбус полез, бабушке какой-то помог. Приехал домой. Я такой, "Это так хорошо, мне так легко на сердце. Я еще ничего не понял. Но мне не хотелось колоться. У меня было две мысли. Либо Бог есть и это он со мной что-то делает, либо просто у меня на нервной почве уже перекололся, и вот на нервной почве от ломок, от кумаров у меня уже просто уже с головой не всё в порядке, ну естественно, но ну не Бог же мне помог, понятное дело на нервной почве, ну а если что делать, я ж колоться не колюсь, как будто этой тяги нету такой сумасшедшей, я стал искать, у меня был такой новый заветик, а я его вообще-то в тюрьме взял, и я его взял, не для того, чтобы читать. Я его взял, потому что там можно записывать телефоны, там адреса. Ну, это же святое дело. Кто же его отнимет? И вот я стал открывать. Я стал читать, что-то почитаю, Ничего не понимаю. Но я почему-то молился. Я уже тогда стал молился, молился и говорил, Господи, я, я хочу, чтобы ну, я был с Тобой. Я хочу, чтобы Ты мне как-то помог. И, конечно, мои молитвы были такие, как писк слепого котёнка. Но однажды со мной нечто случилось. Я был дома. А я как наркоман, я такой, знаете... Если ко мне кто-то приходит, я же сразу не открывал. Я сначала выходил на балкон, я жил на втором этаже, смотрел с балкона, кто выходит. И если свой, я тогда его звал опять. И вот мне позвонили в дверь, я точно так же сделал. значит, И вдруг увидел человека, с кем я раньше сидел в тюрьме. И он поднялся, и он такой был поддатый, и говорит, ты знаешь, мне, говорит, сорока на хвосте принесла, что, мол, тебя сажать собираются. Он ушёл. Я по квартире метался, как, как зверь. И в этот день раздался телефонный звонок, я поднял трубку и мне, алло, Саня, привет, это Роман, как у тебя с наркотиками? Я думаю, что там за Роман? Я говорю, да ну как с наркотиками, нормально, а что? Приезжай в церковь, у нас реабилитационный центр открывается, хочешь на реабилитацию? Побудешь там, я говорю, согласен. И всё, и он мне назначил день, я в этот день пролетел, это было Нахабино, вот, и я захожу, в воскресный день, и... Я смотрю, люди какие-то вообще другие, просветлённые такие, хорошие. Вот. А я приехал, ну, просто. У меня был пиджак от Пака Рабана такой, который я не проколол, только потому, что его уже никто не брал, он был потёртый. Один ботинок подошва была оторвана, брюки были прожжены, на груди свитер был прожжён. Я был непростиранный весь, ну, в общем, ужас просто. Ну, какое-то существо пришло. Я, значит, захожу туда, и ко мне подходит брат такой, светлый такой, в пиджаке, в галстуке, белая рубашечка такая. Всё. Он говорит, о, привет, ты Саня? Я говорю, да, Саня. Он так ещё так странно на меня смотрит. Думаю, что он так на меня странно смотрит? Вот, Он говорит, ну, пойдём, проходи, раз, ты Саня. Вот, И всё, и было собрание, и я видел, как ребята, бывшие наркоманы, свидетельствуют о том, как Иисус Христос их спас. И когда мне сказали, что тебя Бог хочет простить, вот тогда я сказал, вот это моё. В этот день я покаялся, и всё. А потом я выяснил, что, оказывается, вот этот Роман, он сам бывший наркоман. Однажды, когда он ехал в электричке Он такой человек, что наркоманов не проходит никогда Он всегда их хватает, начинает проповедовать Евангелие, кто-то приглашает Слава Богу И вот тут он встретился в электричке с одним парнем Его Саша зовут И он ему рассказал Евангелие и пригласил его тоже в центр Саша этот дал свой телефон Роман в один из дней позвонил этому Саше Но дело в том, что он перепутал номер И попал мне И вот именно в этот день как раз Я готов был ехать куда угодно Если бы он мне позвонил до прихода этого человека, который, с которым я сидел в тюрьме, я бы никуда не поехал. Я бы сказал, отстань от меня. Но он позвонил в тот момент, когда я готов был ехать куда угодно. Вот так вот чудесно. Я на сегодняшний день, я, я понимаю, что он перепутал одну цифру. Если бы он набрал другую цифру, я бы был мёртвый сейчас. Просто другая цифра. Но мог сделать так, что он набрал именно ту цифру и устроил все обстоятельства, что теперь сейчас, пожалуй, самый счастливый человек. Когда я был в наркотиках, я уже думал, когда я умру. Но когда Господь Иисус Христос вошел в мою жизнь, я первый раз увидел весну, у меня появились настоящие друзья, у меня появилась свобода, я не обязан был делать грех. Бог мне подарил жену, прекраснейшую жену, которую я не думал, что вообще такое бывает. Бог исцелил меня от гепатита С. Бог подарил мне замечательное служение, которое является для меня смыслом жизни. Бог мне подарил великолепных, чудеснейших друзей. Они сейчас там где-то в России, в Москве, где-то в Беларуси, где-то здесь на Украине. Вот. И все эти люди настолько прекрасные, настолько чудесные, что я, я просто потрясен. Вы слушали передачу Трансмирового радио «Из водоворота». Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Фарьков, 61003, Украина. Ждем вас на этой волне через неделю. До встречи, друзья!